Иммунная система. Каждый день ваше тело подвергается атаке вирусов и вредных бактерий. Они могут атаковать отовсюду: от капелек чихания вашего ребёнка или соседа по офису до патогенных микроорганизмов, с которыми вы можете столкнуться, переходя улицу. Но, к счастью, Наш организм содержит много видов иммунных клеток, которые вас защищают. Одни распознают чужака. Другие посылают предупреждение о нашествии. Некоторые пожирают нежелательных пришельцев. И есть такие, которые пополняют их запас и укрепляют. Все они действуют как маленькая армия, и каждый воин несет свою службу иммунная система сложнее чем вы думаете иммунитет делится на два вида врожденный и приобретенный совершенно ясно что с возрастом со старением слабеет и ваша иммунная система врожденный иммунитет можно сравнить со стенами замка крепкими и даже обнесенными рвами и наполненными водой. Ваша кожа, слизистая носа, макрота, даже кислота желудочного сока все они действуют дружно, стоят на защиту, чтобы не допустить бактериальной, вирусной и другой инфекции. Если после этого остаются выжившие патогенные микроорганизмы, есть специальные клетки, которые вступают в борьбу. Это иммунные клетки Т-лимфоциты, вид белых лейкоцитов, которые ваш организм использует против проникших вредоносных вирусов и бактерий. Что замечательно в них, они сами программируют себя, чтобы уничтожить те же патогены, если они проникнут потом вновь. Они остаются в теле длительный период времени. И всегда стоят на страже интервенции. Они как крошечные снайперы, всегда готовые к атаке и обороне. Вы, вероятно, слышали о Т-лимфоцитах, когда речь заходит о таком заболевании, как СПИД или ВИЧ. У человека с этим заболеванием больше не вырабатывается достаточно этих иммуноцитов, чтобы побороть проникающие инфекции. Макрофаги Как внимательные, бдительные соседи, они периодически проверяют ваше тело и всегда на страже, ищут вредоносные клетки, чтобы уничтожить. Найдя пришельца, они его просто пожирают. Они содержат смертельно опасные соединения для врага, с помощью которых их уничтожают. Но с возрастом наши макрофаги действуют медленнее и И это объясняет, почему такая болезнь, как рак, настигает, когда мы становимся старыми. И наша задача помочь регулированию и хорошему функционированию макрофагов. Теперь перейдём к нашей приобретённой иммунной системе. Она более задействована, потому что в её создании принимают участие много органов. Когда у вас болит горло, Опухают гланды, являющиеся частью лимфатической системы, которая играет основную роль в иммунитете. Гланды опухают, потому что туда устремляется лимфа. Лимфа бесцветная жидкость, которая наполняет лимфатические узлы, чтобы бороться с инфекцией. Она состоит из смеси лейкоцитов и белой или прозрачной жидкости хилус. которая поступает из тонкого кишечника. Представьте лимфатическую систему как сеть фильтров. Она пронизывает всё тело. Лимфа циркулирует и захватывает непрошенных гостей, которые проникают в организм, вызывая инфекцию и уничтожает их в своих узлах. Лимфатические узлы располагаются группами в ключевых районах тела. На шее, в паху, подмышками, в груди и брюшной полости. Другие органы включены в лимфатическую систему: щитовидная железа, селезёнка, костный мозг, миндалевидная железа, гланды или миндалины. Мы поговорим об этих органах позже и расскажем, как сделать так, чтобы они были здоровы. Иногда лимфатическая система становится непредсказуемой и действует во вред. Это происходит, когда иммунные клетки ошибаются и принимают здоровые клетки или ткани за врага и атакуют эти совершенно здоровые клетки, вызывая аутоиммунное заболевание. Например, когда иммунная система атакует волосяные фолликулы, результатом может быть полное облысение. или атакуют ваши суставы и вызывают ревматоидный артрит. Вывод: ваше тело должно быть в форме, потому что в здоровом теле и крепкая иммунная система. Но её надо поддерживать в работоспособном состоянии. Диета и физические упражнения помогут укрепить иммунную систему. И тогда вы избежите многих заболеваний, в том числе это убережёт вас от болезней от обычной простуды до рака. И это означает долгую жизнь и здоровье, а наша с вами цель 100 лет здоровой жизни. Массаж, помогающий дренажу лимфы. Хотите ли вы, чтобы ваше лицо, кожа выглядели сияющими здоровьем? Вам нужна помощь в отчаянной борьбе с аллергенами? Вы должны научиться делать массаж лица, чтобы обеспечить хороший дренаж лимфы. Делать это надо перед тем, как вы умываетесь на ночь. Начните с центра лба. Мягко нажимая кончиками пальцев на кожу, массируйте круговыми движениями в течение 3-5 секунд, потом передвигайтесь к вискам. От них спускайтесь к носу. дальше от глаз. Продолжайте круговые движения вниз по щекам к внешним углам рта. Потом сфокусируйтесь на челюстях. Двигайтесь к ушам, от них к шее. Будьте очень осторожны в этой области и закончите лёгким поглаживанием от скул к шее. Рекомендую его и в том случае, когда вы замёрзли. и при инфекции и воспалении носовых пазух. Это поможет вам облегчить их заложенность. Такой массаж стимулирует лимфатическую систему и заставляет работать её в вашу пользу.